Не могла разродиться, померла. Она говорила по-тунгусски, глядя в сторону, в мрак тайги, и прерывала свои слова вздохами. «Поколел твой тогда, сдох давно», — пояснила она исковерканным русским языком, и глаза ее наполнились слезами. У Прохора захимило сердце.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 Так пропал и пропал. Вот одна теперь. Скучно. Как мне скучно. Видишь, все пятое я маюсь. Сладко ли? Мне только 20 зим. А денег у меня много. Я хорошо белку, зверя промышляю, богатая. А скучно? Шибко скучно. Ну не скучай. Вот сладкая наливка у меня. Вот конфеты.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 и волка разбудил весь дом. Всполошились собаки на дворе. В ворота стучал филькаш корень переругивался с сонным дворником. Дворник говорил ему, что Прохор Петрович почивает, и пусть бродяга убирается ко всем чертям. Филькаш-кворень всхлипнул за калиткой. — Понимаешь, обед вышла. Обобрали меня в его. Золото отняли. Нина боялась тревожить мужа.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 Занавеска в спальне Нины отдернулась и резко запахнулась. Утром, когда Прохор садился в Таратайку, к нему приблизился ворень. Захлебываясь и утирая кулаком глаза, он рассказал Прохору о своем несчастье. Прохор кинул ему «Дурак» и уехал. В 11 часов Нина стала собираться к Тунгусам. Она возьмет с собой свою дочку Верочку. За ними зайдет отец Александр, Барня вас на кухню требует. Тунгуска какая-то, — прибежала горничная Настя. Лицо ее на этот раз очень плутовато, глаза смеялись. — Не требуют, а просят. это Этка эта и деревенщина. — Она барина требует, а я сказала, уехать. Одновременно вошли из кухни отец Александр и Джульбо. Оба закрестились на иконы.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 деньга. Стройно ступая, она подошла к Нине и протянула червонец. «За что? Зачем? Купила что-нибудь?»